Глава 16. Губернатор показывает зубы. В сопровождении Нукса и Брионии, которые не ослабляли бдительности, мы втроем вслед за губернатором и главным Евнухом вошли во дворец. Первые иностранцы, переступившие порог этой уединенной крепости древней расы. У резного входа Майло остановился, посмотрел на нас и обратился к Евнуху с длинной речью по-китайски. Тот внимательно слушал. Гроб исчез внутри дворца, евнухи исчезли, и мы остались одни с этими двумя тузенцами, один из которых нам не верит и ненавидит нас. В результате этого разговора нас ввели в просторный зал сразу за входом и попросили посидеть, пока нам готовят помещение. Главный евнух, высказавший эту просьбу, посмотрел на нас проницательно и более серьезно и сдержанно, чем раньше. Потом повернулся и вышел в сопровождении губернатора. Нас раздражало это невежливое поведение. Была уже вторая половина дня, а мы ничего не ели с раннего утра. Вайто следовало покормить нас, прежде чем оставлять сидеть в ожидании, пока ему будет удобно заняться нами. Ссылка на подготовку помещений нелепа. Во дворце целая армия слуг, и все уже давно должно было быть готово. Но вот мы сидим на резных диванах в большом зале дворца, и вынуждена оставаться здесь, пока Майло и Евнух что-нибудь придумают. Несмотря на раздражение, великолепие дворца вызывало у нас восхищение. Пол покрыт плиткой и дорогими коврами, везде сложная резьба по дереву, и в каждой нише, в каждом углу множество редких украшений и безделушек, произведений искусства, которые наполнили бы завистью душу любого коллекционера. Одна стена увешена древними доспехами и оружием, оделанным золотом, серебром и драгоценными камнями. По обе стороны от входа стоят большие бронзовые статуи священной обезьяны с раскрытой пастью, полной жемчужных зубов, и с глазами из огромных рубинов. У нас было достаточно времени, чтобы рассмотреть это все, потому что целый час к нам никто не приходил. Было время и для обсуждения нашего положения. Как вы думаете, что все это значит, ребята? спросил я. Похоже, они позволили нам зайти так далеко, чтобы убить. Нахмурившись, ответил Арчи. «Должно быть, Майло сказал главному Евнуху что-то такое, что настроило его против нас», — заметил Джо. «Я тоже так думаю», — сказал я. «Но мне бы хотелось иметь возможность вставить палку в колесо Майло. Нам нужно заслужить расположение главного Евнуха, иначе мы погибнем. Похоже, у него во дворце неограниченная власть». Думаешь? «Майло что-нибудь сказал о теле?» — шепотом спросил Арчи, подозрительно оглянувшись. «Говорите тихо, ребята. Мы не знаем, сколько ушей слушают нас в этой резьбе». «Я абсолютно уверен, что Майло не выдаст нашу тайну», — сказал я. «Он, вероятно, предупредил Евнуха, чтобы тот не доверял нам, как будто мы можем украсть весь дворец». Арчи начал отвечать, но тут отворилась дверь, и вошел Майло. «Почему нас заставляют здесь ждать?» — спросил я, стараясь сдерживаться. Зверяю вас, Майло, я не потерплю такое обращение. С нами должны обращаться с уважением, иначе произойдут неприятные вещи». Майло уверенно посмотрел на меня. «Храбрые слова», — сказал он. «Но за ними будут дела», — возразил Джо. «Вы вынудите уничтожить вас, если не будете осторожны, губернатор». Сверепо добавил Арчи. «Да», — сказал я так, словно эта идея только что пришла мне в голову. «Если попытаетесь хитрить с нами, Майло, это будет стоить вам жизни». Он переводил взгляд стеклянных глаз с одного на другого и, когда я закончил, спокойно спросил. «Вы хотите договориться со мной?» «Один договор мы уже заключили», — ответил я и он в офисе американского консула в Шанхае. «Но это очень далеко», — многозначительно сказал он. «Но что тогда?» — спросил я. «Вы обещаете не говорить о том, что произошло?» «А что вы пообещаете взамен?» «Немедленно отправить вас назад в Шанхай. Завтра же». «Мы намерены провести здесь какое-то время». «Вы не можете оставаться здесь живыми?» «Поистине?» — воскликнул я. «Если такова ваша игра, я немедленно все раскрою главному евнуху». «Вы больше его не увидите», — медленно сказал Мэлло. «Если не согласитесь, немедленно вернуться в Шанхай. Если захотим остаться, мы в течение года гости вашего принца». «Вы посмеете не подчиниться приказу принца?» — спросил я. «Сейчас в провинции я главный», — ответил он. Я повернулся к товарищам. «Что скажете, ребята?» «Не уступай», — сказал Арчи. «Мы будем сражаться», — немедленно добавил Джо. «Тогда вы погибнете», — сказал Майло, и прежде чем мы смогли остановить его, он резко подол в маленький серебряный свисток, висевший у него на шее. Но я заметил это его действие и сделал знак Нуксу и Бри. Чернокожие мгновенно схватили губернатора и поставили его за нами, надежно держа. И в это время из десятка ниш выпрыгнули евнухи с обнаженными ятаганами и бросились к нам. Я выступил вперед и крикнул. «Стойте!» Они не понимали по-английски, но требования поняли и в нерешительности остановились. «Прикажите им уйти, Майло!» — сказал Арчи. «Быстрей! Или я прострелю вам голову!» «Подожди, Арчи!» — сказал я, по-прежнему глядя на евнухов. Потом я показал им кольцо принца Кая и строго сказал: «Вайто». Они сразу поняли, опустили оружие и низко поклонились мне. Потом один из них выбежал из зала и исчез. Мы продолжали неподвижно стоять на месте. Чернокожие прочно держали майло, Арчи и Джо стояли за мной, держа револьверы наготове, а я смотрел на Евнухов. Неожиданно появился Вайто и быстро пошел к нам. «Что это значит?» — спросил он, бросив один взгляд на сцену. «Майло поторопился и вызвал ваших людей по ошибке», — ответил я. «Он хочет, чтобы вы отослали их». Вай взглянул на плененного губернатора, который стоял неподвижно. Арчи прижимал ствол револьвера к его уху. Евнух улыбнулся. «Это правда, благороднейший губернатор?» — спросил он. «Правда», — спокойно ответил Майло. Вайто откровенно рассмеялся и хлопнул в ладоши. Евнухи исчезли, словно по волшебству. По моему сигналу, чернокожие отпустили Майло, который спокойно принялся поправлять одежду. Мне нужен личный разговор с вами, Вайто, сказал я. Но вначале мы должны поесть и отдохнуть. Вы не рабы Майло? Спросил евнух. Напротив, моего господа. Я снова показал кольцо принца Кая. И главный евнух немедленно опустился передо мной на колени. «Мы друзья и представители вашего покойного господина», — продолжал я, «и прибыли сюда, чтобы выполнить его приказ. Майло прекрасно это знает, потому что принц Кай приказал ему повиноваться нам, как царственному господину. Сам Майло подписал это распоряжение принца как свидетель. Но по какой-то причине он не хочет подчиняться этому приказу, и поэтому я обращаюсь к вам». Чтобы вы защитили и помогли нам. Евну встал и серьезно поклонился. Ваши приказы будут исполнены, сказал он. Нет, хрипло произнес губернатор. Это кольцо было украдено у меня во время путешествия. Я могу доказать, что это неправда, сказал я. «И Я удивлен, что Майло, которому вскоре предстоит совершить самоубийство, смеет говорить неправду. Дайте нам еды, Вайто! И потом мы поговорим об этом. Но я не хочу, чтобы губернатор присутствовал при нашем разговоре». Евнух кивнул и повернулся. «Пожалуйста, идите за мной», — сказал он.